Глава двенадцатая. В гостях у мертвеца. Адрес, указанный в приглашении, привел ребят в большой промышленный квартал Бруклина, застроенный заводами и складскими помещениями. Некоторые из них были переоборудованы в жилые здания и художественные галереи, и все же высокие стены и редкие зарешоченные окна вызывали неприятное ощущение. Выйдя из станции метро, Изабель повела компанию при помощи сенсора, в котором, очевидно, имелась навигационная система. Саймон, любитель всяких технических штучек, не отходил от сенсора. А может, дело было вовсе и не в хитром устройстве? Стараясь держаться от них подальше, Клэри шла сзади по чахлому парку. На запущенных газонах желтела выжженная солнцем трава. Справа виднелись шпили церквей переливающиеся чёрным и серым на фоне беззвёздного ночного неба. «Не отставай!» — раздался возле уха чей-то недовольный голос. Джейс специально сбавил темп, чтобы идти рядом. «Мне надоело постоянно оборачиваться и следить, чтобы с тобой ничего не случилось». «Ну так не оборачивайся». «Нет уж, в прошлый раз на тебя напал демон», — припомнил он. «Да, неудачно получится, если моя внезапная гибель помешает твоей приятной прогулке». Джейс выразительно посмотрел на Клэри. «Не стоит переходить границу между сарказмом и откровенной грубостью. В чём дело?» «Сегодня утром несколько жутких созданий копались в моих мозгах. Сейчас я иду навстречу к типу, который когда-то сделал то же самое. А если он вынет из моей памяти что-нибудь ужасное...» «Почему именно ужасное?» Клэри отлепила волосы от покрытой испаренной кожи. «Ненавижу, когда ты отвечаешь вопросом на вопрос». «Ничего подобного. Тебе кажется, что это очаровательно. В любом случае, неужели ты не хочешь узнать правду?» «Нет. То есть, может быть, не знаю». Клэри тяжело вздохнула. «А ты хотел бы?» «Мы на нужной улице!» Крикнула Изабель, идущая на четверть квартала впереди. Они шагали по узкой улице, по обеим сторонам которой выселись бывшие склады, превращенные в жилые дома. На подоконниках стояли цветы. Ночной ветерок играл кружевными занавесками в открытых окнах. Клэрри незаметно разглядывала улицу, не решаясь признаться, что видела её во сне, вызванном безмолвными братьями. Только тогда улицу покрывал снег. Джейс ласково погладил её по плечу. «Конечно, без вариантов», — пробормотал он. Она недоумённо скосила глаза. «Что?» «Только правду. Я... Джейс!» Громко окликнул Алек. Молодой человек обернулся, и его рука соскользнула с плеча Клэри. «Да. Интересно, мы не ошиблись адресом?» Алек указал на то, что от Клэри скрывал корпус большого чёрного автомобиля. Вскоре до Клэри донёсся смех Джейса. Обойдя вокруг машины, она увидела, что так развеселило молодых людей. Там стояло несколько серебристых мотоциклов, обтекаемые формой с чёрными колёсами. Словно вены, повсюду змеились большие и маленькие трубы. Мотоциклы до боли напоминали странных биомеханических созданий на картинах Ганса Гигера. «Вампиры!» — просто ответил Джейс. «А я вижу мотоциклы!» — признался Саймон, подошедший к ним с Изабель. «Мотоциклы, но они простые. Работают на адском топливе», — объяснила она. На таких ездят вампиры, чтобы быстро передвигаться по ночам. Это не совсем легально, но...» «Я слышал, некоторые мотики летают», — восторженно произнёс Алек. Он стал похож на Саймона, когда тот описывал новую видеоигру. «И моментально могут сделаться невидимыми, и под водой ездят». Джейс провёл рукой по узкому колесу. Сбоку виднелись слова, написанные краской. «Победоносная ночь». Алек странно взглянул на него. «Что ты делаешь?» Джейс быстро убрал что-то в карман. «Ничего». «Давайте быстрее!» — поторопила их Изабель. «Я не для того наряжалась, чтобы смотреть, как вы возитесь в канаве с мотоциклами». «Согласись, на них приятно смотреть». «На меня тоже!» — Джейс повернулся к Клэрри. «Дом тот самый». Он показал ей на здание склада из красного кирпича. Она выдохнула. «Вроде бы. Тут все дома одинаковые». «Сейчас выясним». Изабель решительно поднялась по ступенькам к входной двери. Остальные последовали за ней. Вскоре все скопились в провонявшем подъезде. С потолка на шнуре свисала голая лампочка. Перед ними была большая металлическая дверь, чуть левее на стене ряд звонков в квартиры. Напротив одного из них виднелась надпись «Бэйн». Изабель нажала на кнопку звонка. «Ничего». Она снова позвонила и собиралась уже нажать на звонок в третий раз, когда Алик перехватил её руку. «Не груби», — произнёс он. Изабель сердито на него зыркнула. Внезапно дверь открылась. На пороге стоял стройный мужчина. Раньше других опомнилась Изабель. «Магнус? Магнус Бэйн?» со слепительной улыбкой спросила она. «Мда». Мужчина, стоящий в дверном проеме, был высокий и худой, как жерть. Его прическа напоминала корону с частыми черными зубцами. Узкий разрез глаз и золотистый оттенок кожи выдавали в нем потомка азиатов. Наряд Магнуса составляли джинсы и черная рубашка с огромным количеством металлических пряжек. Его лицо напоминало маску енота. Глаза намазаны блестящей черной краской, а губы темно-синей. Проведя унизанной кольцами рукой по своей шипастой прическе, Магнус задумчиво оглядел ребят. Детишки Нефилимов, произнес он. Так-так. Не припоминаю, чтобы я вас звал. Изабель помахала перед ним приглашением. Вот мое приглашение, а это? Она обернулась на остальных. Мои друзья! Магнус выхватил у Изабель листок и стал недовольно его рассматривать. Наверное... «Я выпил лишнего». Он распахнул пошире дверь. «Заходите и постарайтесь не укокошить кого-нибудь из моих гостей». Джейс протиснулся к порогу и смерил Магнуса взглядом. «Даже если один из них прольет коктейль на мои новые ботинки». «Даже если прольет». Молниеносным движением Магнус вырвал стило из рук Джейса. Клэри даже не успела заметить, что Джейс вообще его достал. «А эти игрушки...» Он засунул Стила Джейсу в карман джинсов. «Лучше держи при себе, охотник». Магнус ухмыльнулся и зашагал по лестнице. Ошарашенный Джейс так и остался в дверях. «Пошли!» Магнус жестом пригласил ребят следовать за ним. «А то подумайте еще, что я невежливый хозяин». Нервно хихикая, они прошли мимо Джейса, и лишь Изабель остановилась перед ним. «Только не зли его, пожалуйста, иначе он нам не поможет». Джейс слушал ее со скучающим выражением лица. «Я знаю, что делаю». «Надеюсь». Изабель поспешила за остальными. Ее юбка колыхалась в такт быстрым шагам. В квартиру Магнуса вела длинная шаткая лестница, Клэри опрометчиво прикоснулась к перилам, и рука тут же влипла в какую-то гадость, тошнотворно-зелёного цвета. «Фу!» Подоспевший Саймон протянул Клэри край своей футболки, чтобы она могла вытереть руку. «Ты в порядке? У тебя растерянный вид!» «По-моему, мне знакомо лицо Магнуса». «Думаешь, он заходил в нашу школу?» «Очень смешно!» Она обиженно посмотрела на Саймона. «Точно!» Старовато для ученика. Кажется, он у нас химию преподавал в прошлом году. Клэри громко расхохоталась. К ним моментально подскочила Изабель. «Над чем смеетесь без меня, Саймон?» Тот деликатно потупил взор, но промолчал. «Ни над чем». Клэрри отступила назад. Тяжелые сапоги, одолженные Изабель, натирали ноги. На верхней ступеньке лестницы Клэри уже почти хромала. Однако, оказавшись в квартире Магнуса, она тут же забыла про боль. Магнус жил в огромном пентхаусе, практически лишённом мебели. Высокие от пола до потолка окна с грязными закрашенными стёклами практически полностью изолировали помещение от солнечного света. Большие металлические колонны, увитые гирляндами с разноцветными фонариками, упирались в покрытый копотью сводчатый потолок. Сорванные с петель двери, лежавшие на старых металлических баках для мусора, образовывали нечто вроде импровизированной барной стойки у одной из стен комнаты. Женщина с сиреневой кожей, одетая в серебристый корсет, смешивала в бокалах напитки, которые из-за яркой окраски стекла приобретали совершенно нереальный цвет. Кроваво-красные, темно-синие, ядовито-зеленые. Барменша работала с фантастической скоростью. Вероятно, не последнюю роль в этом играла имевшаяся у нее дополнительная пара длинных изящных рук. Клэри сразу вспомнилась статуя индийской богини, стоявшая на полке у люка дома. Остальные гости выглядели не менее экзотично. Клэри улыбнулся парень с мокрыми темно-зелеными волосами. В руках он держал блюдо с сырой рыбиной. Во рту мелькнули острые рифленые зубы, как у акулы. Возле него стояла девушка с пепельно-русыми косами, в которые были вплетены цветы. Из-под подола короткого зелёного платья торчали перепончатые ноги, напоминающие лягушачьи. Чуть подальше Клэри увидела группу мертвенно-бледных девушек. Они потягивали из хрустальных бокалов алую жидкость, явно более густую, чем вино. В центре помещения под ухающую музыку, прижавшись друг к другу, танцевали остальные гости. Музыка гремела на всю катушку, звуки буквально отскакивали от стен, хотя самих музыкантов нигде не было видно. «Нравится у меня». Клэрри обернулась и увидела Магнуса, прислонившегося спиной к колонне. Его глаза словно светились в темноте. Она поискала глазами своих друзей. «Бесполезно, они растворились в толпе». Клэрри выдавила из себя улыбку. «А по какому поводу вечеринка?» «Отмечаем день рождения моего кота». «Да? А где ваш кот?» Магнус с мрачным видом отделился от колонны. «Не знаю». «Сбежал». Появление Джейса и Алика избавило Клэри от необходимости отвечать на реплику. Алик выглядел, как всегда, угрюмо. Джейс был доволен собой. На шее у него красовался венок из цветов. «Где потеряли Саймона и Изабель?» спросила Клэри. «Танцуют», — Джейс показал пальцем на толпу в центре помещения. Клэри разглядела их среди дёргающихся под музыку тел. Саймон, как обычно, неловко прыгал, а Изабель кружила вокруг, извиваясь, как змея, и проводя руками по его груди. Девушка смотрела на Саймона с таким выражением, словно собиралась затащить за угол и заняться с ним сексом. Клэри обхватила себя руками. Звякнули браслеты на запястьях. «Если они не перестанут так танцевать...» то за угол отойти уже не успеют», — промелькнуло у нее в голове. «Нам надо с вами поговорить», — начал Джейс, поворачиваясь к Магнусу. «Магнус Бэйн!» — оглушительный бас принадлежал невысокому мужчине лет 30 с небольшим. Мускулистый, с гладко выбритой головой и узкой бородкой, он направил на хозяина дрожащий палец. «Кто-то залил святой воды в бак моего мотоцикла!» «Трубы расплавились! Мотоцикл сломан и восстановлению не подлежит!» «Э, «Расплавились?» — пробормотал Магнус. «Какой кошмар!» «Я хочу знать, кто это сделал!» Во рту мужчины сверкнули длинные остроконечные клыки. Клэри совсем по-другому представляла себе вампирские клыки. У незнакомца они были тонкие и острые, как иглы. «Ты же клялся, что не станешь приглашать оборотней!» «Детей Луны здесь нет!» Магнус демонстративно разглядывал свои блестящие ногти. «Именно из-за вашей идиотской вражды!» «А если кто-то из оборотней и решил испортить твой мотоцикл, то раз это не мои гости, я тут, соответственно, ни при чем!» Вампир взревел от ярости и, подойдя вплотную к Магнусу, уткнул в него пальцем. «Только не надо рассказывать мне!» Указательный палец Магнуса едва заметно дёрнулся. Клэри даже подумала, что ей показалось. Злобный рёв неожиданно стих. Схватившись за горло, вампир молча открывал и закрывал рот. Его губы шевелились, но изо рта не исходило ни звука. — Ты злоупотребляешь моим гостеприимством, — невозмутимо проговорил Магнус. — А теперь иди. Он взмахнул рукой, И вампир, как под гипнозом, развернулся в обратную сторону и бодро пошел к выходу. Джейс присвистнул. Впечатляюще. Ты об этом злобном гноме? Магнус поглядел на потолок. Знаю, а что случилось? Алек тихо фыркнул. До Клэри дошло, что Алек смеется. Почаще бы он так, подумала она. Святую воду в мотоцикл! «Залили мы, признался Алек. Алек! Сквозь зубы процедил Джейс. Заткнись. Я так и понял, произнес Магнус. Ну и мстительные живые поганцы. Ведь знаете, что вампиры заправляют свои мотоциклы адским топливом после святой воды? Чинить бесполезно. Одной пиявкой с крутой тачкой меньше, съязвил Джейс. У меня сердце прям кровью обливается. А я слышал, что их мотики даже летать могут, вставил Алек. Роскозни старые ведьмы. Не верьте. Кошачьи глаза Магнуса засверкали. И только ради этого вы решили испортить мне вечер. Чтобы сломать пару вампирских мотоциклов? Нет, Джейс посерьезнил. Нам надо поговорить. Желательно, без свидетелей. Магнус вскинул бровь. «Чёрт!» — промелькнуло в голове у Клэри. «И он так умеет!» «Мной интересуется конклав?» «Нет», — ответил Джейс. «Наверное, нет», — вмешался Алек. «Ай!» — Джейс пнул его по щиколотке. «Нет», — повторил Джейс. «Предмет нашей беседы не выходит за рамки завета». «Все, что вы скажете, останется между нами». «А если я откажусь сотрудничать?» Джейс развел руки. На ладонях грозно темнели руны. «Может, и ничего. А может, к вам придут братья из города молчания». Голос Магнуса стал похож на мед, под слоем которого прятались осколки льда. «Какой дивный выбор ты мне предлагаешь!» «Юный охотник!» «Выбора у вас нет», — отрезал Джейс. «Точно», — подтвердил Магнус. «Именно это я и хотел сказать». Спальня Магнуса пестрила яркими цветами. Лежащий прямо на полу матрас был застелен канареечно-желтыми простынями и покрывалом. На туалетном столике ярко-синего цвета стояло невероятное количество баночек с косметикой. Даже больше, чем у Изабель. Огромные окна скрывали радужные шторы из бархата. Пол застилал пушистый шерстяной ковер. «Здорово вы тут все обустроили», — сказал Джейс, отводя в сторону тяжелую штору. «Похоже, звание верховного мага Бруклина неплохо окупается». «Окупается», — не стал спорить Магнус. «Социальный пакет, правда, не дают. Даже зубы лечу за свой счет». Он закрыл дверь и прислонился к ней спиной, скрестив руки на груди. Его майка слегка задралась, обнажив полоску золотистой кожи на плоском животе без пупка. «Итак, что беспокоит ваши юные головы?» «Вообще-то дело не в них», — вмешалась Клэрри до того, как Джейс успел открыть рот. «С вами хотела поговорить я». Нечеловеческие глаза Магнуса уставились на нее. «Ты не из их числа. Ты не член Конклава». «Но воспринимаешь невидимый мир». «Моя мама была в конклаве», — ответила Клэри. «Она впервые решилась произнести эти слова вслух, уверенная, что говорит правду. Однако мама ничего мне не рассказывала. Она почему-то скрывала свое прошлое». «Ну так спроси у нее». «Не могу. Она...» Клэри замялась. «Ее больше нет». «А отец?» «Погиб еще до моего рождения». Магнус раздраженно фыркнул. «Как говорила Оскару Альт, лишиться одного из родителей — несчастье, но сразу обоих — некоторая беспечность». Джейс со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Я не просто так лишилась матери. Её у меня забрал Валентин», — пояснила Клэри. «Не знаю, никакого Валентина». Глаза Магнуса заморгали, как крылья бабочки. Клэри не сомневалась, что он лжёт. «Мне жаль, что так вышло, но при чем тут я? Объясни толком!» «Она не может вам ничего рассказать, потому что ничего не помнит», — резко произнёс Джейс. «Кто-то стёр её воспоминания. Мы отправились в город молчания, чтобы братья помогли ей восстановить память. В итоге всплыли два слова. Думаю, вы уже догадались, какие именно». После реплики Джейса в комнате повисла тишина, однако вскоре Магнус горько улыбнулся уголком рта. «Моя подпись!» «Глупость, совершенная из чистой гордыни!» «Вы расписались у меня в голове?» — ошарашенно спросила Клэри. Магнус стал водить рукой в воздухе, и из-под его пальцев начали появляться огненные буквы. Когда он закончил, пламенеющая роспись повисла напротив лица Магнуса, отбрасывая золотистые отблески на его глаза и рот. Магнус Бэйн. «Я так гордился своей работой», — медленно произнёс он, глядя на Клери. «Что бы ты ни видела, тут же забывала. Чтобы ни один пикси или гоблин или ещё какой нибудь Чудное существо не смело своим видом потревожить твой самый обыкновенный человеческий сон. Вот чего она хотела. Голос Клэри зазвенел от волнения. «Кто? Она?» Магнус вздохнул, и от его дыхания огненные буквы превратились в мерцающий пепел. Наконец он заговорил. Клэри заранее знала, что скажет Магнус, и его ответ не удивил ее. И все-таки, услышав произнесенные слова, Клэри показалось, что ее ударили под дых. «Твоя мама», — ответил он.